Это целая часть пути развития семьи, которая менялась веками. Только таким образом можно взорвать большой черный шар мифа. Развод — это не признак болезни индивидуума или признак его ненормальности. На его гибкость и упругость наши семьи пытаются выжить и развиться в условиях быстро меняющегося общества. МИФЫ О РАЗВОДЕ Миф людей заставляет вступать в брак только любовь. Недавно мы могли наблюдать быстрое увеличение количества разводов и совсем недавно изменение нашего отношения к этому процессу. Было и не менее драматическое изменение нашего отношения к браку. Веками брак основывался на экономических и социальных позициях. Это только с начала нашего столетия в основе брака появилась и любовь. С приходом индустриализации и урбанизации в 20-х годах работа перестала сосредотачиваться в доме, и семья функционирует все меньше и меньше, как отдельная экономическая ячейка. Пары затем начинают рассматривать брак, как источник личного удовлетворения, романа и интимности. Со временем, в 50-х, романтическая любовная нота в браке становится главной, краеугольным камнем нашего отношения к семейной жизни. Но когда эмоциональные аспекты взаимоотношений партнеров выдвигаются на первое место, брак становится уязвимым. Зарабатывая деньги вне дома, И ожидая от брака удовлетворения всех наших духовных нужд, мы менее терпимы к тому браку, который не оправдал наших надежд. Преобладающие причины разводов, кроме тех, что были у наших предков, алкоголизм, уход партнера, теперь более скрыты это чувство эмоциональной опустошенности, сексуальной несовместимости, скуки и серьезных разногласий в стиле жизни и ценностях. Мы сегодня предпочитаем разводиться, что наши деды считали бы фривольным, так как живем гораздо быстрее, чем раньше. Всем известные цифры показывают, что время наибольшего риска, наивысший пик разводов — около четырех лет брака. Тоже можно сказать и о седьмом критическом годе, но теперь более популярен четвертый. В общем, Средний срок около семи лет — это серединная переломная точка, когда до этого времени произошла уже половина разводов и половина ожидается после. Этот срок более или менее стабилен. Предполагается, что средняя продолжительность современных браков будет еще короче. Исходный любовный роман, даже самый крепкий и сильный, Очень зыбкое основание для длительного и надежного брака. В браках, основанных только на любви. В 50-х годах первичный роман часто умирал. Роли партнеров все более разделялись, материнство прославлялось как полноправная карьера, семья поклонялась ребенку, который стоял в центре, далеко от реальной жизни. В ретроспективе легко теперь увидеть как это жесткая сегрегация из ролей и функций возрастающие психологическое ожидание окружающие брак и семью привели к все поднимавшемуся недовольству женщин как они пытались соответствовать своей совсем неславной реальности сияющему мифу женитьбы замуество по любви мощной заработке мужей их активное участие в деловом мире и отсюда их широкие взгляды и политические рекомендации Не сделали ничего, чтобы рассеять популярную картинку счастливой маленькой жены, поддерживающей огонь в домашнем очаге, целующую лепячущих младенцев и ожидающие, затаив дыхание, шагов возвращающегося с работы мужа. Историк Карл Деглер отлично говорит об этом. Существование и характер исторической семьи зависели от подчинения женщины. Равенство женщины и институт семьи очень долго были в разногласии